Катарсис. Кульминация должна приводить зрителя к катарсису. В буквальном переводе с греческого это слово означает рвоту или очищение, оздоровление. Однако в классическом учении о трагедии так называется очистительный эмоциональный прорыв. Греческая драма строилась так, чтобы люди могли избавиться от грязи повседневной жизни, выплеснув наружу свои переживания. Если для очищения пищеварительной системы греки принимали рвотные снадобья, то для очищения души они регулярно посещали театр. Смех, слезы, волнение, страх — все это оздоравливают человеческий дух. В психоанализе под катарсисом понимается техника снятия беспокойства или депрессии с помощью вытаскивания на поверхность того, что скрыто в подсознании. Аналогичные процессы в известном смысле происходят в драматургии. Кульминация для героев и аудитории означает момент максимально осознанного восприятия действительности. Именно такого роста самосознания и добивается драматург от героя и зрителя. Катарсис может вызвать внезапное расширение сознания, сравнимое с моментом божественного озарения. Для полноты эмоционального воздействия катарсис можно совместить с решающим поединком. В финале фильма Красная река между Томом Дансоном и Мэттью Гартом происходит о ж е с т о ч е н н а я схватка. Поначалу Мэтт не хочет драться. Он намерен не п о д а в а т ь с я на провокации и т в е р д о придерживаться своих принципов. Но его приёмный отец Первым наносят удар. Теперь молодой человек вынужден защищать свою жизнь. Завязывается беспощадная борьба, в которой, казалось бы, один из противников непременно должен погибнуть. Том и м э т врезаются в фургон, груженный рулонами ткани и домашней утварью. Горшки и тарелки разбиваются в дребезги. Эта сцена символизирует крушение надежд на создание семьи, очага или мирной общины на приграничной территории. Но тут появляется новая сила — т е с независимая женщина, полюбившая Мэттью Гарта. Выстрелом в воздух она останавливает побоище. В момент эмоциональной кульминации, настоящего катарсиса, она выплескивает на мужчин все свое негодование, заставляя их понять, что глупо драться, ведь на самом деле они любят друг друга. Благодаря девушке смертельный поединок оборачивается эмоциональным катарсисом и моментом прозрения. Лучше всего, если катарсис находит физическое выражение в таких эмоциях, как слезы или смех. Сентиментальные сюжеты заставляют зрителей плакать до предела, обостряя их чувства. Кульминационным моментом драмы может стать смерть полюбившегося героя, такого как Мистер Чипс, или обреченная молодая женщина в истории любви, Love Story. Подобные персонажи неизменно воскресают в любящих сердцах. Смех — один из самых коротких путей к катарсису. Комедия должна завершаться шуткой или серией шуток, которая вызовет в зале взрыв хохота и тем самым поможет людям расслабиться, избавиться от негативных эмоций и ощутить сопричастность происходящим на экране. Классические короткие мультфильмы студий Warner Bros. t h e и Disney построены так, что крещендо абсурда приводит зрителя к апогею смеха и разрядки всего за 6 минут. п н о м е т р а ж н ы е комедии нужно очень тщательно структурировать, чтобы добиться кульминационного момента смеха, высвобождающего все подавляемые эмоции. Эволюция персонажа Катарсис представляет собой вершинную точку эволюции персонажа, под которой понимается траектория поступательного роста героя и поворотные пункты в его трансформации. Нередко сценаристы совершают ошибку, заставляя своих персонажей меняться слишком резко, одним махом, буквально после какого-то одного события. Кто-то покритиковал его, и он тут же осознал свою неправоту и исправился, или же ему пришлось пережить потрясение, после которого он проснулся совершенно другим. Такое изредка случается и в жизни, однако, как правило, превращения бывают не столь внезапными. Переход от нетерпимости к толерантности, от трусости к отваге или от ненависти к любви осуществляется постепенно. Вот как я представляю типичные стадии эволюции персонажа, соотнесенные с этапами путешествия героя. На этапе «Обыденный мир» стадия «Неполное осознание проблемы». Зов к странствиям — растущее осознание проблемы. Отвержение зова — нежелание меняться. На этапе «Встреча с наставником» — преодоление неприятия перемен. Далее «Преодоление первого порога» — решение измениться. На этапе е и с п ы т а н и я союзники-враги» герой проходит стадию первой попытки измениться. Приближение к сокрытой пещере — Подготовка к существенной трансформации. Главное испытание — попытка существенно измениться. На этапе награда обретения меча герой находится в стадии последствия попытки, прогресс и регресс. Обратный путь — повторное решение измениться. Возрождение — заключительная попытка существенно измениться. И, наконец, на этапе возвращения с эликсиром герой проходит стадию о к о н ч а т е л ь н о е р е ш е н и е проблемы. Стадии путешествия героя могут служить хорошим ориентиром для обозначения шагов, формирующих реалистичную картину эволюции персонажа. Последний шанс. На этапе возрождения герою в последний раз предоставляется возможность изменить свои взгляды и поведение. В этот момент персонаж может пойти на попятный, тем самым подорвав доверие окружающих. Это своего рода смерть, но он может воскреснуть, если вернется на правильный путь. Эгоистичная одиночка Хан с о л у из «Звездных войн» в последний момент все-таки меняется, демонстрируя готовность рискнуть жизнью ради правого дела. Как важно не оступиться. Герою, спешащему домой по шаткому мосту, соединяющему два мира, не мудрено оступиться. На этапе Возрождения Хичкок часто использует образ высоты, чтобы показать риск гибели на пути к обыденной жизни. В картине «К северу через северо-запад» персонажи Кэрри Гранта и Эвы Мари Сейнт повисают на каменном изваянии горы Рашмар, до последнего держа взволнованную аудиторию в страхе за их судьбу. В фильмах «Головокружение», «Диверсант» и «Поймать вора» финальная схватка между жизнью и смертью также происходит на возвышении. Иногда герой совершает трагическую ошибку и погибает, когда победа уже совсем близко. Герои фильма «Борьба за огонь» возвращаются к своему племени, неся драгоценное пламя, но на самом пороге обыденного мира оно гаснет. Это кажущееся крушение всех надежд становится финальным испытанием для главного изыскателей. Он говорит своим людям, что за время странствий узнал тайну огня. Видел, как человек из другой общины высекал искры, используя палочку. Предводитель пытается это повторить, но оказывается, он забыл какую-то важную деталь. Надежда умирает снова. Вдруг его жена, женщина из другого более продвинутого племени, которую он встретил во время путешествия, предлагает свою помощь. Мужчина не в восторге от того, что их учит женщина, да вдобавок чужая. Однако только она знает секрет — поплевать на руки, прежде чем разжигать. Попытка оказывается удачной, огонь вспыхивает, племя спасено. По сути, финальную проверку прошло все племя, совместно усвоив простую истину. Чтобы выжить, т р е б у е т с я знания как мужчин, так и женщин. Неудача, постигшая персонажей у последнего порога, оборачивается для них возрождением и озарением. Иной раз, приближаясь к дому, герой оступается не физически, а морально или эмоционально. В финале фильма «Дурная слава» Алисии, Ингрид Бергман и д е в л и н у Кэрри Грант, приходится преодолевать как физические, так и духовные опасности. Она рискует быть отравленной нацистами, а он потерять душу, если не спасет девушку из л а врага, которому сам же ее толкнул, говоря ей о долге перед Родиной. Ложный претендент Очень часто на этапе возрождения сказочного героя, который взялся выполнить, казалось бы, невыполнимое задание, в последнюю минуту подстерегает угроза. В тот момент, когда он уже готов заявить о своих правах на королевство или принцессу, объявляется ложный претендент, уверяющий, что именно он, а не герой, первым справился с невыполнимым заданием. Кажется, будто для героя все пропало. Чтобы возродиться, герой должен предъявить доказательство своей победы. например, уши и хвост убитого дракона, или же одержать верх над конкурентом тенью в соревновании. Доказательства. На стадии возрождения главная задача героя — представить доказательства. Дети всегда привозят из летнего лагеря сувениры, не только как память о каникулах, но и как материальное свидетельство, которое можно будет предъявить одноклассникам. Во все времена, возвращаясь из заморских стран, путешественники боялись что дома им не поверят в сказках распространен мотив загадочного исчезновения вещей принесенных из особенного мира развязав з а в о е в а н н ы й у эльфов мешок золотыми монетами герой обнаруживает внутри одни лишь прелые листья и жители деревни думают будто он не был ни в каком чудесном краю а просто напился и уснул в лесу но сам-то странник знает его приключение несон Подобные ситуации говорят о том, что духовный и эмоциональный опыт, полученный в особенном мире, трудно передать другим. Соприкоснуться с особенным миром можно, лишь побывав там лично. Кроме того, добытые сокровища имеют свойство исчезать, если мы не сделали их неотъемлемой частью нашей повседневности. Подлинный трофей странника — это не сувениры, а знания и внутренние перемены. ж е р т в о п р и н о ш е н и я Чтобы возродиться, герою часто приходится чем-то пожертвовать. От чего-то необходимо отказаться, например, от старой привычки или идеи. Что-то надо воздать высшим силам, как древние греки, которые, прежде чем пить, наливали вино богам. Что-то надо отдать ради блага своих собратьев. В момент физической кульминации фильма «Терминатор 2» з л о т е й о б р о т е н ь погибает, но еще большее напряжение достигается в сцене кульминации «Эмоциональный», когда робот Арнольд Шварценеггер вынужден пожертвовать собой, чтобы предотвратить дальнейшее кровопролитие. В каком-то смысле героем этого эпизода является и мальчик Джон Коннор, ведь позволяя терминатору принять смерть, он приносит в жертву своего наставника и отца, то есть часть себя самого. Подобной с ц е н о й завершается и фильм Чужой 3. Alien 3. Рипли, Сигурни Уивер, зная, что внутри н е е р а с т е т монстр, решает погибнуть во имя общего блага. Классический литературный пример самопожертвования. подвиг одного из героев д и к е н с о в с к о й повести о двух городах, в з а ш е д ш е г о на эшафот, чтобы спасти своего двойника. Английское слово «sacrifice» — «жертвовать» — происходит от латинского глагола «освящать». Отказываясь от чего-то дорогого, может быть, даже от собственной жизни, герой привносит в мир святость. Иногда жертвенную функцию выполняет гибель одного из членов группы. В кульминации «Звездных войн» Люк Скайуокер видит, как умирают многие из его товарищей, попытавшиеся уничтожить Звезду Смерти. Сам же герой расстается с частью себя, своей зависимостью от машин. Вспомнив слова Оби-Вана «Доверься силе», он решает полагаться на человеческие инстинкты, а не на механические приспособления. В кульминации второго фильма эпопеи «Империя наносит ответный удар» Люк приносит еще одну жертву, теряет кисть руки, спасаясь бегством от Императора. В качестве награды за эту жертву в третьем фильме трилогии «Возвращение джедая» герой получает новую силу. Усвоение пройденного. Этап возрождения предоставляет герою возможность показать, насколько он усвоил все, чему его учили другие персонажи. В идеале кульминация должна показать все, чему он научился у каждого из тех, кого встретил на своем пути. У наставника, оборотня, тени, привратников и союзников. К моменту кульминации в фильме «Городские пижоны» герои могут применить все, что вынесли из опыта общения с наставниками и антагонистами. Преображение Основная функция возрождения — показать, что герой действительно изменился. Мы должны видеть, что его старое «я» умерло, уступив место новому, устойчивому к соблазнам и свободному от вредных пристрастий. Задача автора — отразить произошедшие с героем перемены в его внешности или поведении. Если о них сообщают он сам или другие персонажи, этого еще недостаточно. Одежда, манера держаться, взгляд, поступки — все должно говорить аудитории о метаморфозе. Прекрасно показаны визуальные признаки возрождения в романе с камнем. В кульминации картины д ж о н Уайлдер и Джек Колтон, объединив усилия, побеждают злодея, выручают сестру г е р о и н и и возвращают себе с о к р о в и щ е Но сразу после этого Джек покидает свою подругу. любовная линия оказывается под угрозой. Писательница была так близка к тому, чтобы обрести недостающее ей личное счастье, и в самый последний момент все рухнуло. Джек целует Джоан на прощание, говоря, что она настоящая героиня, однако сам он предпочитает любви деньги. Колтон отправляется на поиски изумруда, проглоченного аллигатором, и оставляет разочарованную женщину в одиночестве. Внешняя цель путешествия достигнута, Но в эмоциональном отношении приключения писательницы, казалось бы, оборачиваются трагедией. Надежда на счастье умирает. Но картинка, изображающая д ж о н стоящий у парапета и глядящий вниз, медленно тает, и мы переносимся в Нью-Йоркский офис. Агент д ж о н читает рукопись ее последней книги, основанной на реальных приключениях. Каждая деталь свидетельствует о том, что героиня изменилась. В каком-то смысле достигла дна, умерла, а потом воскресла. Новый роман заставил прослезиться даже черствую издательницу, которая объявляет его лучшей работой своей подруги и удивляется тому, как быстро он был написан. Испытания, пройденные в особенном мире, способствовали писательскому мастерству героини. Внешне она тоже похорошела и выглядит явно более уверенной в себе, чем прежде. В конце этой сцены чувства Джоан подвергаются финальной проверке. Агент упоминает заключительную главу книги, в которой, в отличие от реальной жизни Джоан, Герой и героиня воссоединяются. Придвинувшись к Джоан, издательница со свойственной ей прямотой называет подругу безнадежным романтиком мирового класса. Здесь героиня могла бы не выдержать и начать оплакивать разлуку со своим мужчиной или же согласиться с агентом, признав себя безнадежной. Наверное, прежняя д ж о н так бы и поступила, но новая с честью проходит проверку, спокойно и твердо ответив, «Нет, я романтик, подающий большие надежды». В ее взгляде по-прежнему ощущается боль, но мы не сомневаемся, что теперь все будет хорошо. Героиня научилась любить себя, независимо от того, любима ли она. Она обрела уверенность в себе, которая ей так недоставала раньше. Она пережила возрождение. Она изменилась внешне и внутренне, чего зритель не может не видеть и не чувствовать. Волшебник страны Оз В «Волшебнике страны Оз» Перемены, произошедшие с героиней, не столь зримы, как в романе с камнем. Однако здесь есть и возрождение, и познание, выраженное в словах. Возрождение для Дороти — это вновь забрежевшая надежда на возвращение домой, которая рухнула после того, как волшебник случайно улетел на воздушном шаре. Именно в тот момент, когда Дороти, казалось бы, упустила последний шанс достичь своей цели, перед ней в очередной раз возникла добрая волшебница — п о з и т и в н а я а н и м а с о е д и н я ю щ а я человека с семьёй и домашним очагом. Фея говорит девочке, «У тебя с самого начала была возможность вернуться в Канзас, но я молчала об этом, ведь ты всё равно бы мне не поверила. Я ждала, пока ты всё поймёшь сама». Железный дровосек напрямую спрашивает Дороти, «Чему же ты научилась?» А она отвечает, «Я поняла, не надо далеко ходить за исполнением заветного желания». Как и д ж о н у а л д е р Маленькая путешественница поняла счастье и гармония внутри нас. Однако изменения, сформулированные вербально, менее наглядны, чем внешнее и поведенческое преображение, которое мы своими глазами видим в романе с камнем. Как бы то ни было, Дороти постигла нечто важное и теперь готова перешагнуть последний из всех порогов. Возрождение — последний экзамен для героев, на котором они должны продемонстрировать все, чему научились. Странник полностью очищается, принося последнюю жертву и ощущая глубокую сопричастность тайнам жизни и смерти. Пройти это испытание удается не всем, но те, кто смог выжить, замыкают круг, возвращаясь домой с эликсиром. Вопросы и задания. Первое. Какие события происходят с героями на этапе возрождения в фильмах «Кинг-Конг», «Унесенные ветром», «Молчание ягнят», «Смертье к лицу»? второе Какие отрицательные черты приобрел ваш герой в пути? От каких недостатков, присущих ему изначально, он должен избавиться? Какие его слабости вы предпочли бы сохранить в неизменном виде? Какие из них являются неотъемлемой частью его натуры? Третье. Какое финальное испытание смертью и возрождением проходит ваш герой? Какой аспект его личности возрождается? Четвертое. Необходим ли в вашей истории решающий поединок? активен ли герой в критический момент? Пятое. Проследите эволюцию своего героя. Правдоподобны ли происходящие с ним перемены? Носят ли они постепенный характер? Сказывается ли финальное преображение героя на его поведении или внешности? Шестое. Если герой трагедии погибает, кто делает выводы вместо него?